Рогожин усмехнулся, но объяснения не дал. — Я получил твое письмо, Лев Николаевич. Ты это все напрасно, Я охота тебе. А теперь я к тебе от нее. Беспременно велит тебя звать. Что-то сказать тебе очень надо. Сегодня же и просила. — Я приду завтра. Я сейчас домой иду. Ты ко мне? — Зачем? Я тебе все сказал. Прощай.